Раньше. Лотца. 18 ноября, более одного года назад. Агнес Безин, новый южный Уэльс. Теплая дождевая вода стекала по шее Лодцы, пока она сидела на корточках в темноте и делала фотографии. Вспышка ее камеры с жуткой резкостью высвечивала фрагменты плавающего трупа. Белая кожа на фоне черной воды. Пустые глазницы, безносое лицо, распахнутый безгубый рот. Она щелкала, вспышка работала. Ее мысли вращались вокруг слов, услышанных незадолго до того, как они получили тревожный звонок. Элли не такая, как может показаться. Такие женщины могут быть наиболее опасны, когда их предают или подставляют, потому что вы меньше всего ожидаете этого. Они могут быть смертоносными. Вам известно, что она заколола своего бывшего мужа? Само количество колющих ран на теле мертвеца, около 15, а возможно и больше, свидетельствовало о ярости и необузданном насилии. Это была жгучая ненависть, потому что человеку не нужно наносить столько ранений, чтобы убить его. Но веревки и обрубленные пальцы. Было ли это следами обдуманной пытки, садизма? и почему на нем нет штанов? Где яхта? Как он попал сюда в этот канал? Все казалось бессмысленным. Лотца поднялась на ноги и подождала, пока Грег не перестанет блевать. Тучи комаров клубились вокруг них, шел мерный дождь, и стройка воды стекала с козырька ее полицейской фуражки. — Ты в порядке? — спросила она. Он кивнул. Его лицо было призрачно бледным в свете ее фонарика. «Давай вернемся к катеру». Лотца набрала номер. Прием был плохим, но она смогла дозвониться. Описав полукруг, они вернулись к полицейскому катеру. Барни сидел под брезентовым навесом, дождь с серебристыми ручейками стекал по кителю Магоникла. «Расчетное время прибытия криминалистов и детектива из отдела убийств составляет около двух часов», сказала Лотца. Нам нужно заблокировать доступ для посторонних, потом ждать. Она повернулась к барни. В конце причала есть заросшая тропа. Куда она ведет? К заброшенному поместью, сказал Барни. Строители речного вокзала Агнес воздвигли кое-какие леса вроде старого дома. Там хотели возвести обзорную платформу для перспективных покупателей, чтобы они могли любоваться видами после строительства гостиницы и коттеджей. Лодца повернулась к Грегу. Огради ближайшую площадку полицейской лентой, велела она. Мы можем расширить кордон, когда получим лучшее представление о масштабе этой сцены. Я собираюсь пройти по тропе. Покойник где-то потерял свои пальцы. Держу пари, что он утонул не здесь, но был убит где-то еще. А потом кто-то постарался избавиться от него в канале полномылистых крабов. Она повернулась к Барни. Не желаете ли показать мне дорогу к этому старому фермерскому дому? Прогремел гром, и дождь спалил с удвоенной силой. Вода отскакивала от реки почти на полметра, создавая мерцающий серебристый котел, пока белые отблески молний плясали на мангровом болоте. Лотца оставила Мака сторожить судную рацию, а Грег начал разматывать сине белую ленту вокруг предполагаемого места преступления. Она медленно пробиралась по узкой и темной тропе через путаницу древесных стволов. Мокрая паутина качнулась ей прямо в лицо. Она вздрогнула, стерла влажные нити и продолжала путь. Стебли камыша чавкали под ногами, ветки цеплялись за ее форменную куртку. Поперек тропы пробежала ящерица размером с собаку. Лодца замерла и глубоко подышала, прежде чем идти дальше. Время от времени вспыхивали молнии, сопровождаемые громовым треском, и в одной из таких вспышек она увидела дом. Теперь грохотало где-то вдалеке, лес снова почернел, но дождь пошел еще сильнее, создавая маленькие реки прямо в болоте. Лоца осторожно продвигалась по мокрой тропе, пока не подошла к полуразрушенному зданию. Это был одноэтажный дом со старой жестяной крышей, выбивавший глухую дробь под дождем крытая веранда шла по его периметру моментальная вспышка молнии высветила силуэт низкого здания на фоне узловатых стволов деревьев лотца подошла к парадной двери крыльцо сгнило и дверь болталась на проржавевших петлях она со скрипом открыла ее летучая мышь стремглав вылетела наружу и она едва успела уклониться Когти крылатого существа на мгновение зацепились за ее волосы и фуражку, прежде чем мышь с протяжным верещанием и хлопаньем крыльев исчезла в болоте. Сердце Лодцы билось, как кузнечный молот. Она вошла в дом. Там было очень душно, пахло мочой, экскрементами и чем-то похуже. Вроде гнилого мяса. Она обвела комнату лучом фонарика и увидела сломанный стол. Два стула с металлическими ножками, кухонный уголок со старой плитой. Она сделала еще несколько шагов. Жара и вонь только усилились. Лотца закрыла нос и рот ладонью. Дождь гремел по старой гофрированной крыше и капал через ржавые дыры, собираясь в лужи на полу. Лотца вошла в комнату в конце коридора. Ее зрению нужно было привыкнуть, чтобы разобраться в том, что она видит. Стул посреди комнаты. Рядом валяется мужская пляжная туфля. С деревянного бруса под потолком свисает веревка, обвитая вокруг стула. Другие веревки, желто-голубые, как пропиленовый шнур, обмотанный вокруг лодыжек плавучего трупа. Голые деревянные доски под стулом были заляпаны темными пятнами. Кровь, моча, Лотца подняла голову и провела лучом вдоль балки крыши, где были привязаны веревки. Ужас медленно закрадывался в ее душу. Она медленно вошла в комнату, и воздух вокруг нее встрепенулся, поднимая колышущиеся обрывки паутины. Вонь стала почти нестерпимой. Она нацелила фонарик в угол и увидела кучу экскрементов. Человеческие. Она осторожно приблизилась. Рядом с кучей фекалий валялись скомканные рабочие брюки с карманами на коленях и некогда белые мужские боксерские трусы. Штаны были пропитаны кровью, а трусы запачканы человеческими экскрементами. Она направила фонарик обратно на стул и застыла, когда увидела нечто возле дальней стены. Лотца мелкими шагами подошла туда. Половицы скрипели под ее сапогами, Мимо пробежал геккон, и какое-то существо крикнуло снаружи. Она присела, по-прежнему закрывая ладонью нос и рот. Три отсутствующих пальца лежали рядом с секатором для стрижки кустов. На ручке секатора было выгравировано название яхты Крессел Смитов — Абракадабра. Лоца медленно поднялась на ноги. Она начала пятиться, не желая тревожить это место. Каблук ее сапога зацепился за какой-то предмет, развернувшийся и покатившийся по деревянному полу. Она махнула фонариком в ту сторону нож. Нож для разделки рыбы, окровавленный, а за ним еще одна куча одежды. Лоца медленно пошла по скрипучим половицам, ощущая трепетную дрожь в горле. Она опустилась на корточки перед кучей и посветила туда. Синяя ветровка и голубая бейсбольная кепка с логотипом Nike. Окровавленная. Товарный ярлык на воротнике ветровки был вполне различимым. Канадский спортивный туризм. Куртка была из Канады. Лотца подумала о Белли, о ее мягком канадском акценте и больших ласковых глазах. «Я надеюсь, ты не найдешь его. А если найдешь...» То надеюсь, что он мертв, и страдал перед смертью. Она подумала о свидетелях, которые видели, как Элли и Мартин выходят в море на яхте. Элли носила синюю ветровку и голубую бейсболку, темный хвост ее волос развивался на утреннем ветру, слишком сильным для хорошей рыбалки. Элли возвращалась домой. Лодца осторожно взяла кепку рукой в перчатке и пристально изучила ее в свете фонарика. Несколько длинных и темных, почти черных волос прилипли к регулируемой липкой застежке на заднике. Прогремел гром. Лотца застыла и подняла голову. Свет молнии ворвался в разбитые окна, превращая эту комнату ужасов в ее контрастное черно-белое подобие. Ей стало тошно. Она аккуратно вернула бейсболку на прежнее место, потом рывком поднялась на ноги и вышла из комнаты тем же путем, которым вошла туда.